О автобиография. Я родился 25 мая 1941 года в Москве. Мой отец, Иван Зиновьевич Даль, инженер, умер в 1967 году. Моя мать, Просковья Петровна Даль, учительница, сейчас на пенсии. Я окончил среднюю школу в 1959 году. И в этом же году поступил в театральное училище при Государственном академическом малом театре СССР, которое окончил в 1963 году. Сразу же по окончании училища был принят в труппу театра Современник, в котором работал до 9 марта 1976 года. В 1960 году начал сниматься в кино. Снимаюсь и по сей день. Пока всё. Олег Иванович Даль. Фрагменты одной биографии. В начале работы над этой книгой, читая записи в архиве актёра, я обнаружила написанную им биографию. Олег Даль отметил только те даты и события, которые обычно требуются в этом документе: где родился и когда, кто родители, когда окончил школу и поступил в институт и так далее. Невероятная автобиография писалась по какой-то административной надобности, но лаконизм и сухость изложения не скрыли главного характер и судьбу Даля. Примечание. Позднее мне попалось на глаза, написанное Олегом Ивановичем, более пространная ещё одна автобиография, в которой событий гораздо больше, что вполне понятно, так как она писалась в октябре. 1980 года. Примерное за полгода до его ухода. Однако тон изложения событий его творческой и личной жизни всё такой же подчёркнуто сдержанный. Здесь и далее примечание составителя. Конец примечания. Родился Олег Иванович Даль в 1941 году 25 мая в Москве. Родители Иван Зиновьевич Даль, служивший железнодорожник, а мать Павел Петровна Дель, учительница литературы. Закончил театральное училище имени Михаила Щепкина при Государственном академическом малом театре СССР, работал в театре Современник, снимался в кино. Так же как и в этом документе, в самой биографии Деля много умолчаний. Что касается характера, то он опять же в сдержанности рассказа. Когда актёр говорил о себе вслух, то получалось не намного больше. Одна маленькая деталь сразу же обращает на себя внимание, разбивая канцелярскую академичность справки своей, скажем так, неуместностью, в нестабильности, в непривычности для данного жанра заключения, пока всё своеобразие натуры и личности, заложенные в характере привычки, разрушает привычные и приевшиеся стереотипы. Если хотите маленькое свидетельство о большого таланта, который можно предположить, даже ничего не зная о Болеге. Мы действительно почти ничего о нём не знали, вернее, знали мало. Известный и популярный артист, но при этом ни звания, ни премии, ни наград, большой хрустальный кубок за роль Зилова в фильме Отпуск в сентябре пришёл к нему через 8 лет после того, как фильм наконец был выпущен на телевизионный экран, и когда актёру уже несколько лет не было на свете. Играет в театре. Правда, почему-то всё время бегает из одного в другой, снимается в кино, а но фильмы и не выходят на экран. Пишут о нём редко и мало, а в основном встречаются упоминания о его участии в фильмах. На телевидении и радио появляется нечасто. Вот, пожалуй, и всё. А потом, спустя несколько лет после ухода актёры, я по счастливому случаю попала к нему в дом, вошла в его кабинет. И вот тут-то и начались открытия, полные радостного удивления, не скорее, а ошеломления. Этого мы никак не могли знать. Елизавета Алексеевна Даля выкладывала передо мной одну за другой страницы его рукописного архива: сценарии, статьи, рассказы. Одно подлинной неожиданностью стал дневник, не сам факт того, что он его вёл, а то, что было в нём. Примечание: на дале не было исключением. Дневники ведут многие творческие личности и даже люди нетворческих профессий. К сожалению, я тогда не знала, что существует ещё один, хотя и маленький, семейный архив, в котором есть самый первый дневничок. Смотрите раздел Архив Конец примечание. А маленькая книжечка в тёмно-зелёном и кожаном переплёте, в которую он в течение 10 лет записывал свои мысли, поверял ей свои настроения, чувства, рассказала о дали то, что не очень отчётливо знали немногочисленные друзья и только догадывались неосознанно многочисленные почитатели его творчества. Характеры судьбы всегда крепко связаны между собой в жизни человека. В жизни дали судьбу определял характер. На до сих пор перед глазами картина. Я выглядываю из окна холла на первом этаже в Игика и наблюдаю из-под тишки, сутулившись, наклонив голову вниз, когда надвинута и на глаза кепки, и с поднятым воротником дублёнки, выходит он после занятий со студентами. Благородный, их полный элегантного изящества облик говорит о сдержанности и неприступности. Таким Дали запомнили многие. И в жизни, и в фильмах он постоянно оставлял после себя ощущение недоговорённости, недосказанности. Родилась даже своего рода формула загадка Олега Даля. Так он и ушёл молча, унеся свою тайну с собой. Сдержанный человек это значит есть что сдерживать. Прочитав у Марины Цветаевой эти слова, я сразу мысленно представила себе его облик. Что же сдерживал в себе Олег Даль? А в своём приходе в профессию он вспоминал по-разному. Иногда говорил случайно. В одном интервью рассказал, что в детстве ему хотелось быть и лётчиком, и музыкантом, и спортсменом, и художником. Он попробовал всё понемногу: занимался спортом, но то, что называется переиграл, сорвал сердце. В итоге нечего было и думать о профессии лётчика. В действительности пел в хоре Дворца пионеров. И, конечно, в школе прилично рисовал. Позднее, взрелом в возрасте, он вернётся к этому занятию. Профессия актёра, которую он в конце концов избрал, показалась ему наиболее универсальной. в ней он мог хотя бы проиграть то, что не сбылось в реальности. Однажды я припомнил, как впервые, прочитав Лермонтовского героя нашего времени, сказал себе: "Я должен стать актёром, чтобы сыграть Печорина". А довольно странное заявление для отчаинного сорвиголовья шалопая, не отличавшегося от других люблинских мальчишек. В семье желание сына поступать в театральный институт было принято как должное, хотя присутствовало, как во многих семьях, некоторые сомнения. А дома хотели, чтобы он получил более основательную профессию. Однако возражений стали. Выступать он начал в домашних концертах, когда ему было 3-4 года. Худенький, как все дети военного времени, малыш трогательно исполнял роли конференсье. Потом был театральный кружок в школе, позднее театральная студия при ЦДДЖ, Центральный дом детей железнодорожников, где на него обратила внимание руководитель Маргарита Рудольфовна Перлова. Так что путь в артисты был предопределён. Он поступил в Щепкинское училище с первого захода. Оне из экзамене, длинный, худойший до такой степени, что сокурсники позже наградят его прозвищем Шнурок или Арматура, молодой человек с копной вьющихся волос, гордо декламировал монолог на здрёве. Хохот стоял гомерический, резко и несоответствие внешности абитуриента и обще привычного представления о гоголевском герое. вызвало бурные приступы веселья среди членов экзаменационной комиссии. Но когда с неожиданной и трагической силой зазвучал отрывок из Муцири, было уже не до смеха. В это самое время на него был обращен пристальный взгляд одного из членов приемной комиссии, Веры Николаевны Пашенной. Позднее, встречая Олега в стенах училища, она замечала его и отвечала на его приветствие. Сразу же со второго курса посыпались приглашения сниматься в кино. Руководитель курса, на котором учился Даль и Н. Аниньев, потом вспоминал: "Да я его почти не учил, так как он непрерывно снимался". А на втором курсе он начинает вести дневник. Собственно говоря, это не был дневник в привычном смысле слова, но раньше он делал записи на чём попало, на первых попавшихся клочках. А тут сохранились вырванные из большой амбарной книги листочки в линейку. Они написаны по порядку, хотя числа записей проставлены не всюду. Похоже, это ему было неважно. Главное, появилась потребность регулярно отводить душу на бумаге. Помимо осмысления знаний по актерскому мастерству, которые в него два года вкладывал педагог и которые он воспринял и потом часто вспоминал, Даль углубляется в проблемы драматургии. Даже делает попытки сочинять сюжеты. Задумывается над важной для того времени проблемой. Что такое злободневность и что такое актуальность? Однако вскоре в дневнике появляется фраза «Понял, пьесы мне не написать. Я еще слишком глуп и мал». Однако на всю жизнь в нем осталось глубокое убеждение – Что всё начинается с настоящего полноценного драматургического материала. И в этом смысле ему повезло. Он дебютировал в кино в роли Алика Крамера в фильме Мой младший брат, который снимался по популярной в те годы повести Василия Аксёнова Звёздный билет. Это и был тот литературный материал, который отвечал волнующим его мыслям. К 1962 году, когда картина появилась на экранах, хрущевская оттепель была в самом разгаре. Росло и становилось на ноги новое поколение, разительно отличавшееся от предыдущих. Молодые люди, вступавшие в жизнь в конце 50-х, начале 60-х годов, не испытали на себе 1937 года с его тюрьмами, лагерями, доносами, хотя и знали об этом. Но их сознание формировалось после 20 съезда партии, который всё это бесповоротное, как тогда казалось, осудил. И если старшие вместе с облегчением наконец-то прозвучала правда, пусть даже полуподпольная, просеянная, почувствовали растерянность, как же жить дальше, а главное, верить, то у молодых сомнений не было. Перемены они приняли безоговорочно. Они вдохнули воздуха свободы, и им казалось, они будут дышать им всегда. Тем сильнее будет последующее разочарование, которым всегда в России заканчивается стремление к творческой свободе. И хотя молодой герой фильма Застава Ильича говорил, что поколения делятся не вдоль, а поперёк, всё же молодёжь, в отличие от старшего поколения, была более оптимистична и решительна. С тем, кто не хотел или боялся перемен, сражались с яростным и непримиримым максимализмом. С прямотой и откровенностью бросались в споры, были бескомпромиссны к любым проявлениям лжи и лицемерия, мещанства и равнодушия, безнравственности и бездуховности. Они были искренни и чисты в помыслах, их объединяла вера в то, что от них в этой жизни что-то зависит. А главное, они обладали самостоятельным мышлением и чувством внутренней независимости. Несколько угловатый ещё неоформившийся, уже не мальчик, но ещё и не муж, таким появился на экране Олег, Олег Даль. Он был, в общем, похож на своих сверстников, финячий ябломп и лёгкая рисовка, выдавали в нём неутомимое желание выпрыгнуть из своего возраста, но это желание было по мальчишески симпатично. Не просто делаю, что хочу, обнаруживались упорство и самостоятельность в достижении той цели, которую он перед собой поставил. Не даром давая кому-нибудь оценку, а Лигдаль всё время повторяет: живой, ищущий, как главную оценку человеческих качеств. Он безмерно предан искусству, и это свойство делает его непохожим на других. Словесная пикировка, приправленная лёгкой иронией, для него своего рода упражнение по оттачиванию интеллекта. А с другой стороны, защита от вторжения в его святая святых, поэзия окутывала его словно облако, в котором он постоянно витал. Вот он сидит у стены Домского собора, а надо ним нависают мощные аккорды токкаты Баха. Он, конечно, знал, кто такой Бах, Но теперь, как будто впервые его услышал, он потрясён до слёз. Ощущение страданием, переживанием после встречи с великим, этот чёткий смысловой акцент и социально-типовое выводил образ к индивидуальному. В популярном споре тех лет между физиками и лириками побеждал лирик Через несколько лет уже в современнике Даля сыграл небольшую роль трубача Игоря в спектакле Всегда в продаже по пьесе всё того же Василия Аксёнова. И опять герой Даля предстал частью целого, а точнее, частицей общего организма некоего обыкновенного жилого дома, данного в разрезе и как бы представляющего своего рода общественную микромодель. со всеми социальными и человеческими слоями и соответствующими проблемами. Тип, который являл Игорь Дали, очень уваженный и немногочисленный человек искусства, погружённый в быт, но сохранивший чувство прекрасного. Он появлялся на сцене с молочными бутылочками в возьке, спеша из детской кухни. А но когда его просили, брал в руки трубу и играл, забывая обо всём. Разомниться во время спектакля исполнение шло под фонограмму, но Даль так эмоционально отдавался сложным и запутанным гармониям и ритмам джазовой темы, так удухотворяла игру знаменитого американского музыканта собственной музыкальностью, что заставлял забыть об условном театральном приёме. В спектакле по пьесе Василия Аксёнова персонажем, который первым по ходу спектакля принимался, как говорится, на ура, была буфетица в блистательном исполнении Олега Тбакова. Адальевский трубач был вторым, кто срывал овацию. И Алик и Игорь неразрывно связаны с тем временем, в которое они родились. Связан с ним и сам Олег Даль, само его появление в начале 60-х годов когда все новое, смелое, талантливое приветствовалось общественностью и, по возможности, поддерживалось, сейчас представляется почти символичным. В кинематографе актер возник как бы на стыке двух поколений творцов, вошедших в искусство после 20-го съезда. Одни уже сделали свои первые фильмы. Г. Чухрай, В. Ордынский, С. Ростоцкий, М. Хуциев, Другие, о, и у Селиани, Эл Шипитько, В. Шукшин, А. Тарковский, к ним еще только готовились. Впереди были и актерские дебюты. Совсем недавно, в 1959 году, снялся в небольшой роли Владимир Высоцкий. В 1962 году Далю исполнился 21 год. По рождению он принадлежал к поколению шестидесятников. Но говорить впоследствии он будет и о тех, кто был до него, и о тех, кто придет после, обо всем, что их волновало и мучило, о том, от чего они страдали сами и заставляли страдать окружающих. Тогда об этом, конечно, никто не знал, даже он сам, Олег Даль. В то время его герой пришелся как раз в пору. Про Даля так и писали, что он привел на сцену и на экран аксеновских мальчиков. Правда, мальчиков было ещё двое: Андрей Миронов и Александр Сброев. Мой младший брат был и для Сброева первой работой, а Миронов начал всего за год от них. Но дальнейшая судьба Миронова сложится так, что его будут занимать в основном в острокомедийных ролях. Сброеву его первая роль будет даже мешать, зажимая постепенно в слишком узкие рамки. А дальше продлит жизнь своему герою она вырастет вместе с актёром и далее поведёт они у речь размышляя что стало с ним в семидесятые она эти размышления откликнутся самые разные поколения проблемы-то будут общие а поначалу все его персонажи и герои военных лет и даже сказок ещё долго будут нести в себе аксюновские далиевские черты однажды в ответ на зрительский вопрос легко ли ему играть Даль заметил, что сначала было легко, а потом становилось всё труднее и труднее. Расшифровав первую часть ответа, пояснил: сначала было актёрское нахальство в хорошем смысле этого слова, лёгкое, искромётное, прекрасное. Вторую часть ответа он оставил без объяснений. По свойственной ему манере не договаривать, привыкший ещё в юношеские годы, он и здесь остался верен себе. Что же скрывало за этим нахальством и почему было всё труднее и труднее? В начале кинематографического пути герои дали были его же сверстниками, и он отдал многие свои черты. Прежде всего, внешность, стройного худощавого, но очень изящного молодого человека с большими ясными глазами и выразительной своеобразной пластикой. У него была редкая, одному ему присущая А лукавое, нежное, немного грустное обаяние. Оно было в молодом Дали и то, что зависело уже не от фактуры и благодатных внешних данных. Трепетность, поэтическая возвышенность, и вдохновенность помогли актёру выразить время с его увлечённостью искусством, тягой к спорам и верой в жизнь. И в судьбы самого актёра всё это как-то переплелось. Совсем недалеко от того места, где царила поэзия площади Маяковского, находился памятный нам всем сегодня театр Современник. Сюда, наверное, бегали его герои, когда нынемаститые поэты читали им стихи. Сюда приходил и он сам и до, и после того, как был принят в труппу этого театра. Когда в театральных институтах начинались дипломные спектакли, главный режиссёр театра Олег Николаевич Ефремов расылал своих актёров высматривать пополнение. На такой спектакль в училище имени Щерпкина попала актриса театра Алла Покровская. На курсе было много талантливых ребят: Михаил Кононов, Виктор Павлов, Виталий Соломин и другие. Но больше всех своей какой-то не на кого ни похожестью обратил на себя её внимание именно Даль. Покровская и привела его на ПКС в театр. Знаменитые современниковские показы. Они состояли из двух туров. На первом игрался любой отрывок по собственному выбору, а на втором из репертуара театра. Пояснее многие вспоминали далевский показ по-разному. Он играл Генриха в Голом короле Евгения Шварца вместе со своим сокурсником Виктором Павловым Христианом. Покровский считала, что в училище Далев играл лучше. А.М. Кызаков в своих мемуарах писал, что тот показ превратился в праздник, но суть не в этом. Главное, Олега приняли с восторгом. Примечание. Когда в 1985 году я начинала эту книгу, то, естественно, встречалась с некоторыми артистами театра, которые видели те показы и принимали участие в их обсуждениях. Как оказалось, Включение Олега Доля в труппу театра было далеко не столь безоблачным и восторженным, как это было на самом деле. Сразу взяли его молодых коллег-партнёров. Олега приняли только со второго показа. А на собраниях мнения о нём были высказаны самые разные, иногда взаимоисключающие. Узнала я об этом только недавно из книги киноведа А. Иванова «Олег Даль. Прошу слова», которая вышла в 2016 году. Автор-составитель опубликовал выдержки из стенограмм собраний в современнике тех лет, связанные с обсуждением кандидатуры артиста. Все оказалось практически с точностью до наоборот. В своей книге рисунки на песке. Конец примечания. Правда, пришлось уговаривать Ефремова. Не потому, что тот возражал, просто этот энтузиазм помогал большому Олегу убедиться в точности и верности окончательной оценки. Начал современник как театр-студия. Сказать, что здесь царила атмосфера энтузиазма и влюблённости в своё дело, в театр, значит ничего не сказать. Сюда входили как в храм. И слогали все дары, таланты, творчество экзаветному алтарю, как ни громко это звучит, тем не менее, это было так. Далее дела обстояли так: вновь, принетывые зачисляли кандидаты, мы только через два года брали в труппу. Однако, если в последующее время твои достижения равнялись нулю, переводили назад в кандидаты. А то и вовсе могли предложить подать заявление по собственному желанию. Причём уходить надо было, не обращаясь ни в правкому, ни в какие иные общественные инстанции, решалось отцами сообща совместными обсуждениями и тайным голосованием. Также совместно утверждался репертуар. Всё это было записано в уставе театра, принятом ещё при рождении современника. Среди прочего, в нём говорилось о подчинении всем законам театра. Об определении размера в зарплате худсоветом первый их возрычал о запрете названия. Эти строгости отнюдь не нарушали атмосферу всеобщей влюблённости в свой театр и друг в друга. Трупы днивала и ночевала в театре. Иногда с крыши прямо на сцену капала дождевая вода. Помещение было получено как временное, предназначенное на срос Но актёры этой неприятной обстоятельства обыгрывали. Ничто не могло помешать работе. Во время одной из последних своих встреч со зрителями Даль сказал: "Это были самые счастливые годы в моей жизни". А ведь первые 5 лет его пребывания в "Современнике" он почти не принимал участия в его экспериментах. Однако гордился уже тем, что имеет возможность при съём присутствовать боготворил Ефремова радовался занятости у него хотя бы и в маленьких эпизодах А в Серано де Берже реки он выходил маркизом де Бриселем выбыкновение из истории другим Эдуевым младшева Были ещё небольшие выходы в декабристах Кроме уже упомянутого главы короля куда эксера вели сразу же после зачисления в труппу были и другие вводы в спектакли текущего репертуара. Только в 1965 году он сыграл небольшую, но очень важную роль Игоря в постановке «Всегда в продаже». Так продолжалось до 1968 года. Что поделаешь, талант талантома и иерархия и иерархии. В современнике уже были свои мастера, которым по традиции отдавалось предпочтение. А молодым право получать главные роли надо было ещё заслужить. Так что по существу рождение Олега Доле актёры состоялось в кино. Кино первым его заметило, и молодость тут не мешала, а наоборот давала преимущество. Правда, на первых порах были и тут свои маленькие огорчения. В архиве Доли сохранилась фотопроба на роль младшего Ростова в Войне и мире Сергея Бондарчука. Наделя не утвердили. А много лет спустя актриса Игубенова, что и на остановке городского транспорта рассказала о второй этих строк. В Шлейсе ямкие фильмы Первый трилебус, она играла главную роль, Олег, одного из группы ухаживающих за ней по фильму Молоцов. Туда и пришла телеграмма, что она утверждена на роль Сони. Когда Олег узнал об этом, он все время повторял «Соня, Соня, какая прелесть!» Неизвестно в точности, почему его не утвердили, скорее всего, по возрасту не прошел, но, похоже, очень хотел. Фразу Наташи Ростовой он произнес совершенно серьезно, не пародируя без тени насмешки. Следом за Аликом Крамером было еще пять ролей в кино. На первый взгляд может показаться «немного». Но актёр с самого начала завёл для себя правило не браться одновременно за несколько работ. Кроме того, и это гораздо важнее, он очень рано, с особенной остротой ощутил своё я в актёрской профессии. Весьма придирчиво оценивал сценарий прежде чем дать согласие. Затем с величайшим вниманием начинал работу над новой ролью, соотнося себя и образ, образ из сценария и сценарий, себя и партнёры. И весь фильм в целом. Второй крупной ролью был Борис Дуленко в фильме Л. Эграновича Человек, который сомневается. На Дуленко приговорён к высшей мере. В ходе повторного дознания выяснялось, что он сам себя говорил одному жему следователю. А если бы вас били ногами в живот, бросал в истерике Дуленко дали о новому следователю в ответ на вопрос: Почему он не боролся за свою жизнь? Компетентные органы наложили вето на эту фразу. Пришлось переозвучивать, подбирая подходящие смыканию губ слова. Губы смыкались бы, если бы и не первый попавшийся текст, вложенный в уста героя с удивлённо-прошедшим взглядом Даля, полным ужаса и горечи, протеста и неверия в справедливость. с компетентными органами начинающему актёру было, конечно, трудно спорить, а вот с режиссёром они конфликтовали постоянно. Дали убрал из роли все светлые и лирические тона. Пребывание в тюрьме, его герой сидит больше года, уже наложило на него свой отпечаток, запавшие щёки, овалившиеся глаза. И весь какой-то колючий, жёсткий, неуправляемый Режиссёру уже всё время хотелось смягчить эти резкие, грубые краски, а Дали играл, пытаясь внутренне представить себе сталинские застенки, о которых много слышал от людей старшего поколения, и, конечно, узнал из рассказа А. Солженицына Один день Ивана Денисовича, напечатанного в конце 1962 года в Новом мире. В 1966 году Владимир Мотелей пригласил Олега на главную роль в своём будущем фильме Женя-Женечка и Катюша. Невозможно удержаться от искушения, чтобы не привести отрывок из стенограммы заседания художественного совета киностудии Ленфильм, по кинопробам на роли Жени Колышкина. Члены худсовета возражали. Соколов ов в, в нём нет стихийного обаяния. Вот Черков Максимил был стихийно обаятелен. Самый большой недостаток Даля – у него обаяние специфическое. Гумелло И. Я согласен, единственная кандидатура Даля, но и он не очень ярок. Шнайдерман И. В его облике не хватает русского национального начала. Элкен Х. Если герой нужен интеллектуальным мальчикам, все равно Даля для этого не хватит. И так далее. Автором будущего фильма пришлось сражаться за выбранное имя актёра изо всех сил Акуджава Б. Сценарий писался в расчёте на Даля, на него, на его действительные способности. Я считаю, что Женю может сыграть только Даль. Мотылевая. Я хочу сказать об огромной перспективе Даля. Пробых раскрыты лишь не большой процент его возможностей, а моя вера в Даля безусловно. а на основное не на моих ощущениях, а на тех работах, которые им были показаны в современнике. Что это? Не стихийное обаяние, не очень ярый, не интеллектуальный мальчик. Если убрать отрицательную частицу, то кажется, что перечисленные те свойства актёра Даля, которые как раз и были основными его достоинствами. Но если вдуматься, то понять можно. С профессионалами это бывает так же, как и с людьми, не имеющими отношения к искусству. Нет ни да, и потянет на штампы. Привычное, проверенное, как-то удобнее, надёжнее. А тут рождался новый герой и появился совершенно необычный актёр. Забевная вещь: в то время, как члены худсовета решали утверждать или не утверждать Даля на картину Алекс в свою очередь раздумывал, брать ли ему за роль Жени Колышкина или нет. А ведь эта роль словно шита на него, а скорее всего, это он посадил её на себя. Шла закладка тех основ, на которых актёр выстраивал свою судьбу в поисках своего метода работы над ролью, системы выбора ролей. Наверное, здесь и заложена часть ответа на вопрос, почему становилось всё труднее и труднее работать. Кончался первый период жизни Даля, начинался другой, и своеобразным рубежом стала работа, а затем и выпуск картины «Женя, Женечка и Катюша». Повесть Булата о Куджаве «Будь здоров, школяр», по мотивам которой был написан сценарий, вышла в свет в 1961 году в сборнике «Тарусские страницы». Сборник рождался на свет очень тяжело. Но, конечно, в этом году, Особенно выходы подвергся разгромной критике. Повести Куча вы встретили холодно, даже настороженно. Она напрочь рушила сложившийся официальный взгляд на события военных лет. Не можно было ликовать по поводу победы, горевать о 20 миллионах погибших, хотя в сталинских лагерях погибло гораздо больше, о них горевать и не рекомендовалось. А любая другая точка зрения была нежелательна. И хотя повесть сценарий и сценарий фильма были совершенно самостоятельными произведениями, атмосфера и основная проблема сохранились. И в повести и в фильме впервые был поднят вопрос о духовной стойкости человека и о потерях духовных. Поэтому отношение к повести передалось, как бы по наследству, и фильму, и соответствующему актёру и его герою. Тем уже была принципиальная новизна, созданная Кудрявой метелём и дальним образом. Интеллигентный герой-новейнев на в нашем кинематографе уже встречался. Сначала он появился у режиссёра А. Иванова в "Солдатах" по роману Виктора Некрасова, а потом у Калатозова в фильме "Летят журавли" по пьесе Виктора Розова. И лейтенант Фербер, и на кинтес Мактуновский и Борис Алексей Баталов принадлежит, конечно же, к одному социальному и человеческому слою. Женя Колышкин и их младший брат. Все его личностные черты настолько концентрированы, что образ становится своего рода символом лучших духовных сил народа, его стойкости. Это та истинная народность, которая берёт начало в героях русских сказок, не копируя их характеры, а с их помощью расставляя необходимые акценты. которые делают образ общепонятным, узнаваемым. Колошкин как Иванушка-дурачок из русской сказки, озорничает, дуречится, балурит, потому что попадает в мир, о котором представления не имеет, и который не сходится с его собственным. Он поступает так, как ему диктует его чистая душа о справедливости. А смекалку и находчивость он проявляет совсем как сказочный герой. Всем этим Он, как ни странно, оказывается ближе к Максиму, и к Перепилицы, и к Бровкину. Юный мальчик intelligent никак не может вписаться в окружающий его суровый быт, здесь проще таким, как Захар и Михаил Кацшенов. С его деревенской хваткой, умением устраиваться, первая встреча с героем в возвращении из госпиталя, ничего героического, просто на ногу упал ящик с снарядов. А потом Женя решил проявить галантность, перенести хорошенькую советскую через лужу, но сам не устоял в скользкой жиже и плюхнулся в грязь. Сидя в очереди к установке той самой Катюши, он, воображая себе на линии огня, крутит какие-то ручки, нажимает педали и шепчет полной эйфории: "Заливанье Николаевича Толстого и его имение Ясную Поляну, огонь". А потом Замарка Твена Совершенно неожиданно Катюша стреляет от Жени, берёт в плен немецкий десант и так далее. Олег Доли органично и естественно вошёл в эту стилистику, балансируя между условной эксцентрикой и абсолютно живым человеческим характером, но нигде не переходя ни за одну из этих граней, психологически точно рассчитывая зрительскую реакцию на все положения, в который попадает его герой. Актёр сам по себе серьёзен, даже как-то печален. Очень старательно, не замечая Джинина смешек однополчан, слишком старательно, потому что сквозь защитную маску стоицизма и юморы иногда мелькает по-детски непосредственная обида. Возникает ощущение трагического несоответствия человека и окружающей обстановки на войне. 25-летний Даль с его аскетически худой и мальчиковой фигурой легко надел на себя угловатость и неуклюжесть 17-18-летнего подростка. Но в какие-то моменты вся эта по-детски трогательная человеческая конструкция преображается мужской элегантностью и благородством, тем самым мушкетерским, из романов Дюма. Увлечение ими Женя принес с собой из мирной жизни сюда на фронт, И оно совсем вроде бы ни к месту в среде грохота орудий, непроходимых дорог, дыма пожарищ и вообще всего военного быта. Но почему? Пасмеивые, ищущиеся над ним солдаты постепенно становятся к нему нежнее, внимательнее. Кто-то предлагает последнюю редиску, кто-то бежится со всех ног, разыскивать женю, когда вдруг появляется Женечка из Земляникина. его фронтовая, и судя по всему, первая любовь, кто-то уступает ему место в машине, чтобы Женя мог поехать в штаб и повидать там Женечку. Наверное, среди ужасов войны именно такой чудаковатый, но светлый и чистый человек необходим людям здесь на войне. Может быть, таким образом глядя на трогательного, влюблённого Колышкина, они восполняют то, что уже успели утратить в горечке военных будней. В самом же ине тоже должно что-то неизбежно измениться, потому что война есть война. Процесс развития характера своего героя актёр делит на такие тончайшие градации, что не сразу можно уловить, как в какие моменты произошли изменения. Вот он уже способен дать отпор, оно дерётся совсем по-интеллигентски, тамашет рукой сверху вниз. Да, другой, но в чём-то Тот же самый. Воды, воды, дай воды, кричит он Захару, стеригущему его на губе и прибавляет: Воды и зрелись. В этот момент он похож на удивлённого щенка. И вообще вся его агрессивность напоминает скорее защиту, чем нападение. Я тебе лицо побью, набрасывается он на солдата, оскорбившего девушку на применить более сильное выражение он не в силах сказывается интеллигентская закваска а вот стоя на верхатуре артиллерийского орудия он наблюдает как один из солдат пишет имя Женечки на стене полуразрушенного дома по мальчишески щурись чтобы не заплакать Женя слезает вниз с орудия но по дороге опрокидывает настояя ещё возле машины капитана ведро с водой всё в порядке Он другой, но что тот же. Однако вот что интересно: эта явно комедийная ситуация уже не вызывает смеха, и на него никто не обижается. Доречь да же можно смеяться или тем более обижаться, когда такая боль исходит от всего облика Жене Даля. В те жизненные мгновения, что отпущены герою на экране, он защищается от любого вторжения в свой душевный мир. И это ему удаётся. Благодаря ярко выявившейся в этом фильме остросовременной манере актёрского существования, он далее вывел тему войны в совершенно новое русло. Его жене защищаей родину, в то же время воюет из-за того, что воплощает её вполне конкретно, духовную жизнь человека, которой грозило полное уничтожение. Это прозвучало как предостережение. которые в 70-е годы приход для актёра совершенно иной целенаправленности. Кроме того, в же не женички открылись многообразие и многообразие широта дарования Олега Даля. Соединение в одном актёре двух полюсных видений мира трагического и комического вызывало в памяти феномен Михаила Чехова. Эта способность работать на контрастах, вносить в грустную долю иронии, А, а весёлым, сказать с грустью, потянуло за собой серию двойных ролей. У режиссёра сказочника Эны Кошеверовой он сыграл в старой старой сказке по Андерссону Кукольника и солдата, а следом учёного и его тень в экранизации тени Евгения Шварца, которая к слову сказать очень долго добиралась до экрана. А ножини, женечки и Катюши Картина столь много значившая в жизни и творчестве Даля, из всех фильмов с его участием пострадала первой. Руководство комитета по кинематографии и союза кинематографистов принимать картину не хотело. Авторов обвиняли в искажении событий военных лет, и не имело значения при этом, что Акуджава участник войны. Оно даже не будь этого, Трудно предположить, что такие более чем странные намерения могли бы прийти в голову сценаристу и режиссёру. Это окончательное полочное состояние картину спасла поддержка главного политического управления армии, которое вступилось за фильм и Алексей Косыгин, решивший выпустить фильм, чтобы он окупил себя. Владимир Яковлевич послал в правительство телеграмму, что картину кладут на полку без всяких объяснений. Видимо, кассигн её получил, так как отдал приказы выпустить её на экраны, чтобы окупили затраченные на неё средства. И фильм собрал отличную кассу, но Женью-Женечку, видимо, решили взять измором. Минимальное количество копий, ограниченный прокат так называемым третьим экраном и, конечно, газетная кампания. К. А. Рудницкий уже совсем было собрался написать заслужено доброжелательную рецензию, но в журнале «Советский экран» ему доверительно сообщили, что наверху мнение, наоборот, плохое. Вместо этого появились два письма возмущенных ветеранов войны, а также статья о том, что фильм плохо посещается. По этому поводу Булата Кужава и журналистка Эф Маркова обменялись открытыми письмами в газете «Труд». Реклама отсутствовала, А настоящей аналитической рецензии, что уж и говорить, в буклете М. Квесницкой, посвящённом творчеству Олега Даля, об этом фильме нет ни слова. Однако никто не обратил внимания, что сработало зрительское радио, и фильм собрал огромную кассу. Имеет ли право на жизнь комедия на военную тему вопрос особый? Во многом зависящий от чувства такта создателей и чувства юмора зрителей. Возможно, кому-то фильм не понравился. Вся искусственность сложившейся ситуации заключалась в том, что никакие другие оценки, кроме отрицательных, во внимание не принимались. Такова была установка свыше. Некоторую путаницу в умах новый фильм все же произвел. Во всех спорах Женю Женечку упорно называли комедией о войне. Ее можно назвать скорее грустной комедией, или комедией с трагическим концом. Это контрастное сочетание понравилось, и один за другим появились своего рода продолжатели. Не случайно, что почти одновременно с картиной Гуджавы Моталя и Даля, чуть раньше и чуть позже, появились фильмы "Айболит-66", "Орланы быковы", "33" Георгия Данеля, "Человек ниоткуда" Эльдара Рязанова. В них по-разному сочетались смешное и грустное. В общем, было то, что в кинематографе вновь возродился жанр, забытый из 20-х годов, который назывался трагикомедией. И еще все эти картины роднило то, что почти у всех была трудная судьба, все они трудно добирались до зрителя. А в новом появлении этого жанра во второй половине 60-х годов была своя закономерность. Что-то сначала едва уловимое, а потом всё более отчётливо менялось. Уже прошло печально известное собрание творческой интеллигенции, на котором была произнесена хрущёвэмов речь, возрождавшая воспоминания о сталинских временах. Происходило возвращение на круги своя. Всё это можно было обозначить старым русским присловием: и смех и грех. Петрил Ефремовский персонаж в фильме Релана Быкова это даже хорошо, что пока нам плохо. Со всей чуткостью художник и Дали, конечно, уловил перемену погоды, но в истории, связанной с выходом на экраны Жени, Женечки и Катюши, впервые испытал это, что называется на собственной шкуре. В общем, началось